Глава 27, в которой упоминаются возмутительные явления, имевшие место в Эсворде не столь давно, и ведутся неприятные честные разговоры. Через полчаса, после довольно неприятных блужданий по колючим и густым кустам, я обнаружила искомый холмик на небольшой полянке. Именно здесь покоилась жертва, воротищенского кровососа и моей беспринципности. «Констан», — сказала я со вздохом, свидетельствующим о том, что хоть я и намеревалась совершить хороший поступок, но радости от этого не испытывала. «Констан, ты запомнил это место?» «Ага», — настороженно отозвался ученик, также заметно павший духом, Как это свойственно людям, мало понимающим суть происходящего вокруг. Так вот, со всех ног мчись в Эсфорд, найди там какого-нибудь годного священнослужителя и приволоки сюда, как бы он ни сопротивлялся. Подними его из постели и скажи, что речь идет о спасении бессмертной души. Или что у них там считается важным поводом, чтобы выбраться из кровати среди ночи. Пусть возьмет с собой святую воду и все, что ему нужно для погребения по правилам. Что они там на кладбищах делают, чтобы земля становилась освященной, как положено? Чидят вокруг благовониями, брызгают водой и распевают псалмы. Констан растерянно заморгал, потом спросил. А какого именно священника надо притащить притащить, госпожа Каран? Канонической веры или братской. Есть еще отец Сибальд, который наниаст». Я мученически застонала про себя, потому что понятия не имела, чем наниасты отличаются от канонистов, и, следовательно, как все несведущие в какой-либо сфере люди, предполагала, что эти различия могут оказаться весьма принципиальными, пусть даже и необъяснимыми. Одним богам было ведомо, чьи молитвы более угодны их слуху и приносят успокоение душам усопших. На мнение людей полагаться не стоило. Я-то, как человек, не придающий особого значения религии, считала, что люди, при жизни наплевательски относящиеся ко всем этим храмовым премудростям, подобно мне самой, вряд ли после смерти, изменит свое мнение настолько, чтоб демонстративно и беспардонно выражать свое недовольство неосвещенной землей, в которой им довелось очутиться. А следовательно, наш призрак при жизни был достаточно набожен и ревностен в вопросах веры. Надо было это учесть. «Так», — протянула я, селись собраться с мыслями, А кто отпевал неопознанных жертв вампира, которых хоронили на Эсвардском кладбище? Констан задумался, поскреб свободной рукой макушку и сказал, что вроде бы все по очереди. И наниаст, и канонист, и представитель неведомой братской веры. Видимо, к этому важному делу городские власти приспосабливали того из них, кто придумывал самую неудачную отговорку. А так как являться к мельнице в виде плаксивого духа надумал только один единственный господин из всех, кого прибило к берегу в данной местности, то, стало быть, прочих условия погребения вполне устроили, невзирая на разногласия между канонистами и наниастами. Я удовлетворенно хмыкнула, потому что давно подозревала. Это все формальности, и только души редких зануд могут тревожить живых из-за того, что над их могилой кто-то не побрызгал водой, а уж тем более, сохраняют желание и после смерти разбираться, какая манера складывания пальцев более правильна при осенении могилы соответствующими знамениями. Потом я припомнила еще кое-что, отчего сразу же перестала хмуриться и воспряла духом. О которой из эсфордских священнослужителей молот «Черноволос и нос у него уточкой?» — спросила я у всеведущего Констана. «Это отец Эдвард, канонист!» Без запинки ответил ученик, после чего я довольно ухмыльнулась и сказала Констану, чтоб волок сюда именно отца Эдварда, предварительно пояснив тому, что помощь требуется по местному магу. Ученик торопливо скрылся в кустах, выказав похвальное рвение. Мой выбор и довольство обуславливались тем, что упомянутый господин должен был проявить сговорчивость в подобном деле куда быстрее прочих, так как неоднократно посещал магистра Виктредиса по весьма щекотливой причине. Подобная беда была редкостью даже по меркам развращенной столицы, а уж для провинциального городка и вовсе была из ряда вон выходящей. Отца Этварда все прошлое лето донимал суккуб. Это была печальная история. Куда печальнее, чем у Мельника, хотя бы потому, что последнему призрак просто надоедал. А суккуб еще и компрометировал свою жертву, не говоря уже о том, как он физически выматывал отца Этварда, не отличающегося особым здоровьем. Чем руководствовался развратный дух в выборе жертвы для меня оставалось неясным, потому что, с моей точки зрения, молодой священнослужитель был тощ, бледен и излишне женоподобен. К тому же на его лице застыло выражение многозначительной грусти, навевающее мысли о неких хронических желудочных хворях. «Не знаю, как в других краях». А у нас право на проведение церемонии экзорцизма было давно отвоевано у магов храмами, будучи делом довольно прибыльным. Это давало возможность Виктредису поступить в согласии со своими внутренними устремлениями, а именно объявить сметенному священнослужителю, что изгнание сукуба не чародейское дело, и следовательно заниматься им. Поместный маг не намерен. Однако отец Эдвард категорически отказывался обращаться за помощью к своим собратьям, небезосновательно полагая, что им будет куда проще изгнать из своих рядов нечестивого священника, нежели возиться с нечестивым духом. Поскольку выражение грусти на его лице во время этого пояснения сменилось выражением некой одухотворенной жертвенности с оттенком самодовольства, то я сделала вывод: Сукуп вредительствовал отнюдь не по собственному почину, что собратья отца Эдварда должны были сообразить куда быстрее меня. Столкнулись два замечательных по силе характера: непоколебимое равнодушие Виктредиса в купе с его ленью противостояли страху отца Эдварда перед грядущим позором, который был подкреплен чувством вины и способностью к многочасовым проповедям. И несмотря на молодость священника, занудству Виктредиса был нанесён серьезный удар. Поместный маг вручил отцу Эдварду целую корзину различных успокоительных и снотворных снадобий, с которыми тот и отбыл. Надо отдать должное Виктредису. Мак отличался вполне здравым скептицизмом и не верил, что сукуп отца Эдварда существуют где-либо, кроме как в пылком воображении молодого человека, слишком поспешно связавшего себя узами обета безбрачия. Но на следующей неделе отец Эдвард вернулся, еще более исхудавший и бледный, что объяснялось побочным действиям снадобий, употребленных им в несоразмерных дозах. Его сукуп не сдавался, проявляя всё большую развратность и соблазнительность, говоря о которых священник явственно вздрагивал и не находил места рукам. И тут Виктредис вновь проявил похвальное здравомыслие, склонившись к мнению, что отец Эдвард попросту свихнулся. Ход пошли сильнодействующие микстуры, применение которых впоследствии стало поводом для знаменитого эсвардского чуда. Слава о нем облетела весь восточный Эпфилред, впрочем не отличаясь продолжительностью. Как утверждали очевидцы, во время воскресной проповеди, молодой священник вдруг заговорил ангельским голосом, и весьма метафорично, предсказал надвигающуюся кровопролитную войну. Впрочем, изложение отцом Эдфортом своих видений было несколько путанным, поэтому некоторые до сих пор считали, что священник говорил об эпидемии чумы или нашествии саранчи. Также была версия что предсказание касалось неожиданного возвышения князя Йорика Эпфлерецкого над прочими властителями или, по меньшей мере, рождения наследника в княжеском доме. Из столицы, куда дошли слухи о новоявленном правице, прибыли высшие чины с целью прояснить ситуацию. Но поскольку отец Эдвард ничего не помнил о своих откровениях, и не говорил более ангельским голосом. Злополучной микстуры хватило ровно на одно применение. Эсвардское чудо власти решили считать незначительным, и звезда прорицателя быстро закатилась к его же облегчению. В конце концов Виктриди сдался. После очередного визита измождённого отца Этварта он долго сидел в гостиной, глядя в никуда, Потом пробормотав «К дьяволу! Лучше уж суккуп, чем еще раз это всё слушать!» Надел плащ и ушел, несмотря на то, что наступило время ужина, к чему Виктредис относился очень щепетильно. Вернулся он поутру в дурном расположении духа. Покрасневшие глаза и встрепанный вид чародеи свидетельствовали о том, что ночь выдалась тяжелая. а беспорядок в одежде что сукуб без боя не сдался. Так как отец Эдвард больше не приходил, пришлось признать, поместный чародей все-таки на что-то годился. Хотя, зная Виктредиса, можно было предположить, что ему не понадобилось даже проводить обряд экзорцизма. Он должно быть просто побеседовал с сукубом в своей обычной манере, вдобавок пообещав, что будет приходить каждую ночь, после чего. Дух разврата решил более в не возвращаться, дабы не усугублять этот неприятный для любого существа опыт. Времени с той поры прошло немало. и Я успела позабыть имя злополучного святого отца, тем более что о чуде знала лишь по обрывкам рыночных сплетен, слышанных краем уха. Теперь же эта история давала мне право надеяться, На безоговорочное сотрудничество со стороны отца Эдварда, ибо что, как не наличие компрометирующих сведений, лучше всего способствуют проявлению в людях таких добрых качеств, как сговорчивость и бескорыстность. «Какого лешего вы не взяли второй фонарь?» — прервал мои размышления недовольный голос Веро. Вы же знали, что отправите своего ученика за священником. Теперь мы будем сидеть в полной темноте и обсуждать по обыкновению всех плотоядных чудищ, которые водятся в вашей мерзкой местности, чтобы угадывать природу шорохов в кустах было интереснее». Я полезла в сумку, где на всякий случай валялось несколько лучинок. С тех пор, как я приступила к выполнению по поместного чародея, У меня уже успели выработаться некоторые привычки, в том числе и запасаться впрок источниками света, потому что большая часть геройствований почему-то упорно приходилась на темное время суток. Погода, на счастье, была тихой, лишь время от времени шумели кроны деревьев. Однако лучинка тут же погасла, и нам все равно пришлось собирать сухие ветки, чтобы развести убогий костерок. Констант должен был вернуться, по моим расчетам часа через два. Поэтому я примастилась у огня поудобнее. Веро, подумав, присоединился ко мне, поворчав немного, что сидение на сырой земле едва ли не опаснее для здоровья, чем сражение с чудовищем средних размеров. Ибо, по его наблюдениям, люди, пострадавшие от нападения монстров, встречаются куда реже, нежели те, что мучаются хроническим недержанием по причине простуды. Казалось бы, что еще нужно уставшему, больному человеку? Сиди у огня, грей ноги, да сморкайся в рукав. Но по беспокойному взгляду, который Веро то и дело переводил с меня на могилу, я понимала, что без неприятного разговора дело не обойдется. Не нужно было даже вспоминать семинары по логике, которые я старательно прогуливала в свое время, чтобы догадаться о нехитрой цепочке умозаключений, сложившейся у секретаря. Если кто-то знает о могилке в лесу, неведомой прочим, то с большой долей вероятности можно утверждать, что этот кто-то ее и выкопал. А если кто-то не поленился копать ее, вместо того, чтобы привлечь, как полагается, к этому делу муниципальные службы, то руководствовался он самыми, что ни наесть противозаконными соображениями. Тут недалеко и до полной уверенности в том, что я укокошила какого-то беднягу в силу порочности своей натуры и закопала труп на полянке. Я жадно следила за выражением лица Веро, пытаясь понять, к какому же выводу он пришел. А ну, как уверился в том, что я безжалостно убивала местных жителей, выдавая себя за упыря, да вдобавок еще и поместного мага уморила. Сейчас вот непременно решит, что рядом с нами покоится таинственно исчезнувший Виктредис, который пал жертвой моих кровавых устремлений» я бы, например, так и подумала. Внезапно Веро поднял голову и посмотрел мне в глаза, застав меня врасплох. Взгляд у него был серьезный, что странно контрастировало с его забавной физиономией. Я не мнила себя знатоком человеческих душ, но кое-что о людях знала. Так не смотрят, когда сомневаются в ком-то. Так смотрят когда сомневаются в себе. Мы дружно отвели глаза и хором высморкались. И странное дело, я вдруг совершенно нелепо разволновалась, как будто действительно искала его расположение. Вот же черт! Похоже, мне начинал нравиться этот вредный, прожорливый демон в человеческом обличье. Слабость моей изменчивой натуры — вторично возникала на пути к возможному спасению. Вначале я пожалела Констана, который меня безмерно раздражал на протяжении всего нашего недолгого знакомства. А теперь вот поняла, что ничего не смогу поделать со вторым своим спутником, пусть даже мне и представится возможность как-нибудь от него избавиться. Тут я пала духом окончательно. Должно быть, Простуда лишила меня тяги к выживанию. «Господин Веро», — промолвила я после значительной паузы, ознаменовавшей мои тщетные попытки придумать какое-то толковое начало для беседы, отвертеться от которой не представлялось возможным. «Благодарю вас за то, что выполнили мою просьбу». Поразмыслив, я решил, что тем самым я не ущемлю интересы господина Теннанта. Напряженно произнес Веро, глядя в землю. Мы помолчали. Ну а что можно было сказать, если всё укладывалось в одну избитую фразу «Я знаю, что ты знаешь»? Когда я просила секретаря сохранить в тайне подробности наших похождений, то дала ясно понять, что догадываюсь о планах теннанта, а это ущемляло планы последнего до неприличия. Так что Веро сейчас явно лгал, без всякой надежды, что его вранье останется незамеченным. Должно быть, он испытывал те же неприятные ощущения по поводу своей глупости, что и я, но ничего поделать с этим не мог. Я тоже ему нравилась. В это было невозможно поверить, но другого объяснения не было. Ситуация сложилась пристранная. Обычно люди на врут, когда признаются во взаимной симпатии и теплых чувствах, обуявших их после непродолжительного знакомства. Мы же не могли даже мысленно признаться себе, что вполне дружелюбно друг к другу относимся. Эта нехитрая истина была совершенно нелепа, с какой стороны не посмотри, но отрицать ее было поздно. Наконец Веро решился. Он вздохнул, поднял измученный взгляд на меня и спросил с тоской: Ну, почему? Констант тут совершенно ни при чем, быстро ответила я, с облегчением перестав размышлять над неудобными вопросами. Он бестолочь, дубина. Я подчас его просто убить готова. Но вовсе не хочу, чтобы ваш тенант угробил Дуралея вместо меня. Это нечестно. «Какого дьявола в таком случае вы не извещаете Лигу? Если не этот остолоп пропадет, то вы...» Я покачала головой, грустно улыбаясь, и удивляясь про себя, как же в самом деле умудрилась так влипнуть. «Я не могу...» Итог будет столь же плачевен для меня. Помощи мне просить не у кого. «Так», — протянул Верон, нахмурившись, — «может, поясните?» «Нет, это к вашему делу отношения не имеет». Опять молчание, взгляды в никуда, вздох. «Я не дам вам сбежать, госпожа Глиминс. простите». При всей моей благодарности я не могу нарушить волю господина Теннанта. Он никогда этого не простит. Но кто бы сомневался? Чтобы превозмочь такую преданность Веро своему господину, было мало того, что я добровольно и глупо рискнула собственной жизнью ради его спасения. Мне стало горько. В очередной раз Мне напомнили о том, что моя судьба сама по себе никому не важна, а мои чувства никому не интересны. Я не могла рассчитывать даже на такую роскошь, как признательность. Совершенно никчемный и бесполезный человек из тех, кто служит фоном для куда более важных людей, покорно следуя их воле. Должно быть, Веро попросту забудет мое имя спустя пару месяцев после моей гибели. Что ж, я пожала плечами, пытаясь скрыть впечатления, которые произвели на меня его слова. Посмотрим, что из этого выйдет. Остались целые сутки, да к тому же у нас под боком привидение. А вось что-то изменится, хотя бы к худшему. — Ну хотя бы на пару вопросов ответите, господин секретарь? — Смотря какие вопросы осторожно заметил Веро. «Ответы на которые позволят мне уйти в мир иной с чистой совестью», ехидно ответила я, впрочем, немало не соврав. «Например, меня интересует следующее. То, что вы затеваете, нанесет ущерб городу? Будет потоп, смерч, воронка на месте городской площади». Откроется портал, из которого не свергнутся силы тьмы, которые истопчут все окрестные грядки и загадят колодцы. Веро уныло хохотнул. Видно было, что разговор его тяготит, но он так же храбрится, как и я, пряча свои настоящие чувства за насмешкой. Смею надеяться, у меня получалось лучше. Насчет этого можете не беспокоиться. Кроме вас, Ни одна живая душа не пострадает. Напротив, возможен ряд положительных явлений. Повышение энергетического фона, сопутствующее ему сокращение всяческой нежити в округе, и, наконец, многожды возросшая известность этого захолустья. «Радость-то какая!» — мрачно откликнулась я. «Должно быть, у нас в семье это наследственное». Добровольно помирать во имя благообщества. общества. Не скажу, что пример покойного батюшки меня когда-либо вдохновлял, но, видимо, мы имеем дело с высшим предназначением и нездоровой наследственностью, которые сочетаются самым паскудным образом. Теперь поведайте мне, уважаемый, что за дрянь вы сюда притащили и каким образом она меня убьет. Секретарь заерзал. Моя тактика героя, идущего на смерть с открытым забралом, работала на славу. Уже можно было рассчитывать на то, что угрызения совести после моей смерти будут мучить его некоторое время. Я мысленно поздравила себя с достижением столь блестящего результата. На душе было все так же горько. Это старинный артефакт? на который наложено одно хитрое заклятие. Оно одновременно простое, как мычание, но вместе с тем крайне действенное. Тот, кто его снимет, сразу же погибнет. Многие чародеи пытались придумать, как его обхитрить, но все теории оставались теориями, потому что проверять их никто не решался. Наш вариант действий — Самый банальный и топорный, но против простоты действует только простота. Ну и, конечно же, этот артефакт мы украли самым подлым образом, как и полагается. Я похвалила себя за догадливость, так как это мне было ясно с самого начала. Веро продолжал. Мы надеялись разобраться с этим в изренгене, но нас едва не перехватили у самой границы. «Дома у нас уже был подходящий мак на роль пушечного мяса, конечно. Досадно, но пришлось срочно менять планы. Мы никак не успевали к солнцестоянию, а именно в ночь солнцестояния високосного года злопакостное заклятие можно снять. Нам ничего другого не оставалось, как искать жертву в какой-нибудь глуши, куда новости доходят не скоро. Тут он закашлялся а потом через силу добавил извиняющимся тоном мне правда очень жаль по-моему вас испепелит да я подняла голову и уставилась в небо где мерцали необычайно яркие звезды стоило ли получать ответы на еще какие-нибудь вопросы подумать только У меня был шанс умереть от чехотки в женском монастыре замерзнуть насмерть в трущобах изгарда, медленно зачахнуть в подземельях армарики и бесчетное количество раз очутиться в петле. Теперь же мой жизненный путь грозил завершиться испепелением мелькнула мысль, что даже если мне удастся избегнуть этой опасности неведомым способом То следующее меня не порадует вовсе, так как пределов жизненной несправедливости не предвиделось, а вот склонность к ухудшению просматривалась четко. Что за артефакт? Безразлично спросила я. Он очень э, разносторонний, ответил Веро и я поняла, что больше подробностей вызнать мне не удастся, да и смысла особого в этом уже не видела. В самом-то деле, какая разница, что именно тебя испепелит? Даже если в этот чёртов амулет встроены музыкальная шкатулка и перегонный куб, вряд ли это отразится на моей судьбе в положительном отношении. Впрочем, определение «разносторонний» прозрачно намекала на то, что я не ошибусь, если предположу крайнюю пакостность, непредсказуемость и практическую бесполезность данного предмета. От отвращения я сморщила нос, и Веро пожал плечами, словно соглашаясь с ходом моих размышлений. А затем, после некоторой внутренней борьбы, отразившейся на его физиономии, Вопросительно произнес, косясь на могилу. А я немного поразмышляла, чтобы такого соврать. Человеку, которого из пепелят через денек другой, можно не стесняться своих фантазий. А правда все равно была слишком неправдоподобной и длинной. Очень хотелось сказать, что там закопан Тредис, который меня бесстыдно домогался но я пересилила себя и сказала. «Я просто зрю на три метра вглубь. Дар такой. В основном полезен при устроении колодцев и погребов, но на крайний случай годится и с могилами». «Удобно. Клады можно еще искать. И трюфеля», — сказал Веро голосом человека, который ни на секунду не поверил в подобную чушь. Хотите пирожок с капустой?